Глава 11. Автор Пати с бугуртом. Открыв глаза, я увидел над собой купол из клиньев желтой и белой ткани. Он подсвечивался снаружи нежным розовым светом. Было тихо, шелестела трава и посвистывала какая-то птица. Я помнил, как здесь оказался. У меня просто не возникло мысли вспоминать. Почему-то я был абсолютно уверен, что все очень правильно правильнее не бывает рядом укрывшись толстым зеленым спальником сопела на надувной подушке анюта во сне ее лицо было удивительно спокойным и почти детским я стараясь ее не беспокоить тихо расстегнул молнию полога и выполз из палатки сквозь кусты блестела река разгорался рассвет поднимался туман мне было хорошо и не проходило ощущение правильности. У реки на узких мостках сидел, свесив к воде ноги человек с удочкой. Совершенно обычный в брезентовой легкой курточке, джинсах и кедах, бородатый и слегка встрепанный, рыбак, вышедший к утреннему клеву. Я подошел и зачем-то присел рядом. Он кивнул мне, как к знакомому, хотя я видел его в первый раз. Я обратил внимание, что он не забрасывает свою удочку, а держит ее вертикально одной рукой. Второй, придерживая свисающую леску с поплавком. На правой руке у него не хватало пальцев, указательного и среднего. А на безымянном было широкое, потемневшее до черноты серебряное кольцо с какой-то глубоко прорезанной надписью латиницей. Я разобрал только терна «Сейчас коряга проплывет» пояснил рыбак. «Тогда заброшу, а то зацепится». Из-за куста неторопливо выплыл кусок древесного ствола. С него пялилась бессмысленными выпученными глазами крупная лягушка. Подождав, пока корягу отнесет течением, рыбак забросил свою удочку. Самодельный поплавок из пробки и перышка постоял в темной воде пару секунд, дернулся раз, другой и резко нырнул уходя в сторону. «А вот и он!» — удовлетворенно сказал рыбак. «Всегда первым берет. Голодный!» Он ловко подсек гибкое деревянное удилище и в воздухе забился, извиваясь, крупный судак. «Хорош, чертяка! Килограмма на полтора потянет! Как ты думаешь?» Я пожал плечами. «Не рискну выступать за безмен!» Человек аккуратно снял рыбу. Осмотрел пробитую крючком губу, удовлетворенно кивнул и бросил ее обратно в воду. «Отпускаешь?» — спросил я без удивления. Мне все казалось правильным. «Если не отпущу сейчас, как поймаю потом? Некоторые поступки все-таки необратимы». Рыбак вытащил из кармана брезентовой ветровки кусок серого хлеба, отщипнул кусочек мякоти и скатал в шарик. Он делал это большим и безымянным пальцами. Движение беспалой кисти казалось каким-то причудливым, ритуальным жестом. Коротко поплевав на хлебный катышек, он аккуратно заправил в него крючок и забросил удочку. Через пять минут клюнет карась, но сорвется, сказал человек. Придется заменить наживку. И тогда возьмет хороший, крупный галавль. Я огляделся. Никакого ведра или сатка для рыбы на мостках не было. «Тоже отпустишь?» «Конечно! Я никого тут не держу!» «А если не отпускать?» «Придется ловить новых!» Пожал плечами рыбак. «А зачем? Они ничуть не лучше этих!» Мы помолчали, глядя на поплавок. Тот был неподвижен, медленно дрейфуя по течению. Видимо, пять минут еще не прошло. «И зачем все это тогда?» — спросил я. Поплавок дернулся, рыбак резко подсек, рыба на секунду мелькнула в воздухе и с громким всплеском канула обратно. На леске заплясал пустой крючок. «Сорвался, зараза! Неуловимый какой! На улице Рериха есть детский хоспис», — неожиданно сказал он, скатывая новый хлебный шарик. «Там шестеро детей!» Один из них должен был завтра умереть, но завтра не настало, и он жив. Рыбак насадил хлеб на крючок и закинул удочку. К Елене Андреевне Пименовой из переулка Недеянья должен вернуться из колонии муж. Она знает, что он изобьет ее за многочисленные измены, а может даже убьет. Каждый вечер она молится Марии Магдалине, думает, что та поймет ее лучше, чем Богородица, чтобы завтра не настало. К Сергею Ивановичу Збруеву с улицы Красных Водолазов завтра должны прийти судебные приставы, чтобы описать имущество, потому что он сильно задолжал по кредиту. Это очень унизительно и неприятно, и он надеется, что завтра не наступит. У Семена Семеновича Загоруйка исполнительного директора ювелирного магазина «Теорея». Завтра начинается ревизия, которая вскроет огромную недостачу. Семен Семенович не сдержан и не везуч в азартных играх. Его хорошо знают в поручике. Покрыть недостачу ему нечем. Владелец бизнеса – бывший бандит, поэтому Семен обоснованно опасается за свою жизнь и здоровье. Светлана Евгеньевна Бороденко Улица прапорщиков. Не надо, я понял. Перебил я его. Жизнь говно. Люди боятся будущего. Все мы когда-нибудь сдохнем, некоторых даже будет жалко. А как быть с теми, кто не украл деньги и ждет расплаты, а заработал и ждет зарплаты? С детьми, которые не умирают от рака, а ждут Новый год и день рождения? С теми, у кого куплены билеты в отпуск к морю? с офисными жопострадальцами, которые ждут пятницы. С ними-то что? — Откуда мне знать? Я просто рыбак, — ответил человек спокойно. — Не шуми, рыбу распугаешь. Сейчас галавль клюнет. Ага, вот и он. Удилище свистнуло, в воздухе мелькнуло длинное обтекаемое тело рыбы, ловко ухваченное тремя пальцами покалеченной руки. «Вот он ты, мой красавец!» Удовлетворенно сказал рыбак, освобождая крючок. «Все, до вечера больше клева не будет!» Возвращаясь в палатку, я услышал всплеск. Головль, надо полагать, вернулся в родную среду. А что в губе дырка? Ничего, вставить себе пирсинг. Будет самый модный головль в речке. Все головлихи будут мечтать наметать от него икры. С этими мыслями я залез под спальник, обнял Анюту и заснул. «Вставай, засоня! Кофе готов!» хм -бым пр -на -хрен — ответил я содержательно Анюте, вытаскивающей меня за ногу из палатки. Пахло дымом и завтраком. С трудом стряхивая мутную заспанность, я оглядел странную компанию, сидящую у костра, и сразу вспомнил. Доброе утро, с вами Радио Морзе и Антон Ошерский. Я даже не буду говорить, какое сегодня число. Уверен, вы угадаете. А вот если бы на календаре было 7 сентября, это был бы всемирный день уничтожения военной игрушки. Один из самых нелепых праздников, который только мог породить больной мозг выживающего из последнего ума человечества. Его выдумали какие-то обмутки, решившие, что игрушечные пистолетики увеличивают агрессивность. Старые девы, тщетно ожидавшие изнасилования солдатам с вот таким ружьем или слюнявые педофилы, боящиеся получить деревянным мечом по яйцам. Этот говнопраздник отмечают те, кто наряжает мальчиков в платьица, запрещает открывать двери перед женщинами, устраивает гей-парады и вводит общие туалеты люди, для которых нет ничего страшнее нормального, психически здорового мужика. К счастью, пока на свете есть хоть один предмет, которым можно указать на противника и сказать «Паф, ты убит», запрещать игрушечное оружие бессмысленно. В конце концов, игрушечный меч отлично получается из любой палки. Об этом нам расскажет сегодняшний гость передачи Антонов Огонь, Олег Гасионов. Олег Гасионов, которого все звали уважительно Олежень, возглавлял Стрежевский клуб исторической реконструкции. Компания недоигравших в детстве великовозрастных обалдуев. Они увлеченно наряжались в стрелецкие кафтаны и лупились тупыми бердышами. Натягивали скрученные из гроверных шайб кольчуги и пыряли друг друга тупыми копьями, надевали военную форму и, наставив друг на друга игрушечные автоматы, кричали ра -та, та Ты убит!» Мне это представлялось странным, но мне многие вещи кажутся странными. Надев на голову ведро с дырками, махать в лесу оглоблей — это ничуть не хуже, чем, например, гонять палками по льду кусок резины. Как по мне, даже если все хоккеисты мира провалятся под протертый керлингистками лед, человечество от этого ничего не потеряет. Олежень хотя бы занимался хернёй за свой счет. «Здравствуйте, дорогие радиослушатели», весело сказал Гасионов в микрофон. «Сегодня мы приглашаем всех желающих на масштабную историческую реконструкцию. Наш клуб покажет осаду Стрежева поляками. Жертвы и разрушения будут?» спросил я. «Мы будем очень стараться», засмеялся реконструктор. Пушка у нас самая настоящая, аутентичный двухфунтовый фальконет. Репой стреляет. «Приноси репу, попробуем». «А если серьезно, зарядим пыжом, пальнем, будет громко и весело». «И кто победит?» «Конечно, добро победит зло, как и положено. Но чтобы было интересно, мы дадим злу фору. Не слишком ли вас мало для такой постановки?» засомневался я. «Где масштаб баталии?» «Диэрсты колонны марширт, децвайты колонны марширт» из романа «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. «О, народу будет предостаточно», радостно заверил меня мастер боевого веника. «Мэрия решила подключиться и провести наше мероприятие в статусе народных гуляний с бюджетом и буфетом. Поэтому развернемся широко». С массовкой. Дорогие радиослушатели, наклонился он к микрофону. Любой, желающий принять участие в постановке, может это сделать совершенно свободно. Минимальное обмундирование получите на месте. Хотите жупан польского жалнежа? Хотите стрелецкий кафтан? Спасибо Стрежевскому краевеческому музею за образцы и швейной фабрики Мартобристка. За пошив. Также приносим благодарность заводу шагающего шасси имени Карло Коллоди за помощь в изготовлении массогабаритных макетов оружия. Приглашаем всех на праздник. После постановочного боя вас ждет угощение по рецептам традиционной русской кухни. Начало праздника в 19 часов, но участников массовки я прошу подойти не позже 5 вечера. «Спасибо, Олег!» – перехватил микрофон я. «Устроим день реконструктора. Поиграем в смерть, резню и насилие, инсценируя массовую гибель собственных предков». «Круто вы развернулись», – сказал я Олегу, запустив музыку. «Мэр решил, что городу не помешает праздник. У швейной фабрики скопилось много неликвидов, заводу нечем занять станочников. В общем, все удачно совпало». Кстати, а ты придешь? А мне-то нафига? Удивился я. Приезжай. Слушай, будет весело. Устроим автор-пати с бугуртом. Бугурт? Это теперь пьянка так называется? Нет, пьянка — это когда сначала пьют, потом дерутся, а бугурт — наоборот. Увидишь, в общем. Бери Анюту, спальники. Палатка есть у тебя? Неважно. Я вам свою запасную дам. Посидим у костра, попоем песни, выпьем. Водка из кружек, горелое мясо, пьяные купания голышом, впившиеся в жопу комары, срать в кустах, подтираясь лопухом, в тон ему продолжил я. Действительно, как такое пропустишь? Ну, поддержала лежинни. Поехали, будет весело! И я внезапно согласился. А 21 июня был бы день репродуктивных органов, семенных растений. Закончил я утренний блок. В этот день самцы Homo sapiens'а ампутируют у них спороносные побеги и используют их во внутривидовой конкуренции за внимание самок. Наверное, если бы в эволюционном соревновании победила не фауна, а флора, то мужская особь двудобного растения вручала бы женской в знак благоволения пучок свежесрезанных ароматных пенисов. А та бы скромно кивала кроной и шелестела в ответ. «Ах, как мило! Мне так нравятся именно эти, волосатые!» «В общем, дорогие радиослушатели, дарите женщинам цветы, пользуйтесь эволюционным преимуществом!» Назначил что то дежурным по эфиру на вечер и утро, в связи с тем, что отбываю на этот, как его, бугурт чего то надулся не иначе имел другие планы, но стоило мне просвестить первые такты марша мендельсона сразу все понял и благодарно закивал, прижимая руки к груди и кланяясь. надо держать его в тонусе, а то благодарность функция экспоненциально убывающая. люди никогда не руководствуются логикой, никогда не соблюдают договоренностей им всегда мало того, что они имеют. Иначе на свете никогда бы не было таких бедствий, как маркетинг, юриспруденция и потребительское кредитование. Мужчина при падении с дивана сломал себе член, молоко жирафов полезнее коровьева, но никто не знает, как их доить. В городской столовой подают лепездорики, пенсионерка сделала интимный пирсинг коту. Пешеходы случайно вытоптали на газоне пентаграмму, затараторил в эфир новостями Ч-то, а я свалил. Анюта на этот раз сидела в кофейне, оформленной в модном стиле индустриальный лофт, символизирующим торжество поколения хипстеров над жизненными ценностями их родителей. «Привет, Антон», — сказала она рассеянно. «Павлик уже звонил. Сейчас подойдет». «Павлик? Звонил?» — усомнился я. Вот так прямо набрал номер, разинул пасть и сказал «Алло, привет?» не подавившись слюной и не уронив телефончик из дрожащих лапок? «Так ты еще не в курсе?» Анюта подняла на меня глаза и хитро заулыбалась. «Будет сюрприз». «Я не люблю сюрпризы». «Черт! Да никто не любит сюрпризы. Даже если уверяет вас в обратном. Лучшая в этом мире его предсказуемость. Вода мокрая, дорога пыльная, люди тупые. Стабильность». «Основа безопасности». Я рассказал Ане о предложении ролевиков отметить вечер бугуртом, чтобы это ни было. И она охотно согласилась, тут же взвалив на меня всю материальную часть мероприятия — спальники, продукты, спирали от комаров. «Мне срочно нужно платье в древнерусском стиле. Я хочу участвовать», — заявила она озабоченно. «Буду княжной». «Кажется, никаких княжон там не было». Засомневался я. Это ты с оперой «Князь Игорь» путаешь. В путивле на стене стенает Ярославна. Во времена смуты городом воеводу управлял. «Неважно», — отмахнулась Анюта. «Буду дочь воеводы. Буду патроны подносить». Патроны еще не изобрели тогда. «Значит, стрелы. Они не откажутся от красивой идеи из-за всяких пустяков». «О, вон и Павлик, смотри». Я посмотрел. Протер глаза, посмотрел еще раз. С Павликом было что-то не то. Дело даже не в том, что он не плелся по стеночке, вздрагивая и оглядываясь, а шествовал через площадь, смешно выпитив в палую грудь. И не в выражении его лица, внезапно торжествующем и надменном, а в том, что он как бы слегка двоился в глазах. Вот вроде бы Павлик, а вроде глянешь чуть иначе, уже и не он. «Кто-то другой, смутно даже знакомый, но не Павлик совсем». «Что это с ним?» — спросил я. «Смотри, смотри, наслаждайся!» — засмеялась она. Мои чувства были далеки от наслаждения. Вместо привычного долбоклюя и задрота к нам приближалось что-то непонятное, и мне было изрядно не по себе. Вдруг в него компьютерный вирус вселился и он сейчас начнет бесконтрольно размножаться и рассылать себя по имейлу. E «Привет», — сказал подошедший Павлик и встал возле столика с таким видом, как будто только что купил дорогой костюм и ждет от окружающих криков восхищения и слез зависти. Я оглядел его. Кеды, карго-штаны, цвета хаки, зеленый десантный тельник и легкая камуфляжная курточка. «Ничего особенного, я и сам так хожу», Павлик прошелся туда-сюда, как по подиуму, ожидая какой-то реакции и, не дождавшись, разочарованно сел. Анюта наблюдала за происходящим зачарованно, как ребенок заебущимися в клетке мартышками, но я так и не смог понять, в чем дело. «Вот данные, которые ты просил». Наконец буркнул Павлик обиженно и двинул ко мне по столу флешку в виде розового силиконового поросеночка. Я также молча кивнул и убрал ее в карман. Воцарилось напряженное молчание. Павлик чего-то ждал от меня. Я не мог понять, чего именно. Анюта смотрела на нас и тихонько хихикала в кулачок. Павлик не выдержал первым. — Я сейчас вернусь, — сказал он крайне недовольным тоном и ушел в сортир. — Пошел в зеркало смотреться, точно тебе говорю, — фыркнула Анюта. — Проверять, что работает. «Зря ты его так троллишь. Ему обидно». «Троллю?» «Ну, делаешь вид, что ничего не замечаешь. Ему тоже хочется свои пять минут славы». «Не замечаю чего». «Ты что, правда не видишь?» растерялась Анюта. «У него же талант открылся». «А, ты об этом». Я понял, что чуть не спалился. «Ну да, ну да». Анюта посмотрела на меня странно, но сказать ничего не успела. Из сортира вернулся Павлик. Созерцание зеркала его явно успокоило, и он снова принял вид лихой и снисходительный, как первоклассник на детсадовском утреннике. Зная, на что смотреть, я сделал над собой легкое ментальное усилие и увидел. Вместо унылого задрота и неизлечимого ботана передо мной был подкачанный и спортивный молодой мужчина, Выглядевший серьезным бойцом и опытным человеком. Пара шрамов на волевом лице, короткий ежик волос с несколькими нитями слишком ранней седины, пластика рукопашника и решительная сталь в холодных серых глазах. Даже одежда милитари стайл, на настоящем павлике, выглядевшая так же естественно, как костюм зайчика на пожилом бомже, внезапно обрела смысл и стиль. Вот значит как. Натянул-таки на себя виртуал, как гандон на глобус. Снайпер, омоновец и легионер в одном флаконе. Стрежев, мечты сбываются. «Вау, вау, считай, что оценил!» — не стал его мучить я. рэмбо Хуремба. Круче нас только яйца!» Павлик удовлетворенно вздохнул и уселся за стол. Изо всех сил сурово играя бровями, и удерживаясь от идиотской улыбки счастливого человека. Аня делала серьезное лицо и смеялась одними глазами. Я чувствовал себя сантехником на фестивале клоунов. Мы тут решили вечером податься на постановку реконструкторов, сказала Анюта Павлику. Не хочешь с нами? Ха, легко, заявил талант-носитель. И тянку свою прихвачу. Я не силен в компьютерной терминологии признался я. «Но электричества там не будет». «На молодежном сленге тян... девушка», засмеялась Анюта. «Калька с японского, от анимашников пошло». «У тебя есть девушка?» недоверчиво спросил я Павлика. «Конечно есть», сказал он как можно небрежнее. «И ее не надо накачивать велосипедным насосом?» «Но Антон...» укоризненно протянула Анюта. «Зачем ты так?» «И как? Давно вы знакомы?» Не отставал я. «Ну, примерно сутки или около того», признался Павлик. «Она знает, что она твоя девушка, или это будет сюрприз?» «Да», нервно сказал Павлик и сильно покраснел. «Мы уже...» «Стоп, ни слова больше», решительно пресек я. «Мужчины не обсуждают свои победы. «Палатка у тебя есть?» «Найду», — отмахнулся Павлик, вставая. «Тогда до вечера». Павлик удалился, развернув плечи и гордо печатая шаг. Выглядело это необычайно забавно, но, кажется, только для меня. Остальные уважительно расступались, обманутые новым талантом. «Тянка, о боже мой!» — вздохнул я. «Я хочу видеть этого человека!» Анюта уже откровенно хохотала, глядя на мою ошарашенную физиономию. Ничего, меня не задевает, когда надо мной смеются. Это куда лучше, чем если бы надо мной плакали. «Слушай», — сказала она, отсмеявшись. «Я тебя попросить хочу». «Да, конечно, проси». «Павлик просится ко мне в операторы». «В операторы чего?» «Хочу информационный видеоблог. Не самой же себя снимать». «Но снять тебя он давно мечтает». «Антон, ну я серьезно же». «А если серьезно, то он не в оператора к тебе хочет, а в койку», — зло сказал я. «Он же в тебя весь такой влюбленный, а теперь с таким-то талантом». «Это он раньше был в меня влюбленный», — серьезно ответила Анюта. «А теперь в тебя». «Чего?» «Ой, да не в этом смысле, конечно», — отмахнулась она. «Ты заметил, на кого он стал похож?» «На мечту обиженного подростка». «На тебя он стал похож. На тебя!» Засмеялась Анна. «Ну вылитый ты! Вас теперь путать будут!» «Так вот где я это видел. В зеркале». Мне захотелось догнать Павлика и наглядно продемонстрировать разницу между быть и казаться. Но Анюта, уловив мой порыв, взяла меня за руку. «Не надо. Пожалуйста». Мне его жалко. Он настолько не хотел быть собой. Быть кем-то другим не подарок, а проклятие. Не будь к нему жесток, я прошу. Дружно скажем нет разбою и насилию, процитировал я. Чем мы уподобимся блаженному Василию? Б.Г. Тут же подхватила цитату Анюта. Анюта прелесть.